«Даже и в том случае, если Карми Кэллу удастся найти этих русских в Москве», — думал он, — «может оказаться, что девочка, которую они взяли из школы мадам Паскаль, не дочь Ральфа Кру. Что тогда?» Войдя в школу, Сара встретилась с мисс Минчин, которая возвращалась из кухни, куда ходила, чтобы сделать выговор кухарке. «Где это вы пропадали столько времени?» — спросила она Сару.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 «Тебя следовало бы отправить в тюрьму!» — крикнула мисс Минчин. «Дошла до воровства! Утащить половину пирога с мясом!» «Это не я!» — со слезами уверяла Бэки. «Я могла бы съесть и целый пирог, но я не дотрагивалась до той половины!» Мисс Минчин задыхалась от гнева. Этот пирог она рассчитывала съесть сама за ужином. «Не лги!» — закричала она. «Ступай сию же минуту в свою комнату!»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 «Разве ты не пригласишь заключенную из соседней камеры?» «Да-да, постучи в стену. Тюремщик не услышит». Сара подошла к стене и постучала четыре раза. «Это значит...» «Иди ко мне через потайной ход», — объяснила она. «Мне нужно кое-что сообщить тебе». Бейки стукнула в ответ пять раз. «Она идет» сказала Сара. Через секунду дверь отворилась и вошла Бэки. Глаза ее были красны. Чепчик сбился на бок. Увидав Эрмингарду, она растерялась и стала вытирать себе лицо фартуком. «Не бойся меня, Бэки", воскликнула Эрмингарда. «Мисс Эрмингарда приглашает тебя на вечер», сказала Сара. Ее тетя прислала ей много хороших вещей,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 Она так спешила, что, выходя из комнаты, уронила свой красный платок. Никто не заметил этого. Беки не помнила себя от радости. «Я знаю, мисс», — прошептала она, «что вы попросили мисс Эрмингарда пригласить меня. И когда я думаю об этом, мне хочется плакать». Она подошла к Саре и остановилась с обожанием, глядя на нее. А глаза Сары блестели.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 Если представишь хорошенько, то увидишь все. — Да, понимаю, мисс, — сказала Бейки, и когда Сара отошла к сундуку, решила попытаться представить себе и золотые тарелки, и вышитые монахинями салфетки. Через минуту Сара, случайно оглянувшись, с изумлением взглянул на нее. А Бекки стояла около стола, закрыв глаза и делая какие-то странные гримасы. Руки ее были опущены и крепко прижаты к бокам. Казалось, она старается поднять какую-то страшную тяжесть. «Что с тобой, Бэки? воскликнула Сара. «Что такое ты делаешь?» Бэки вздрогнула и открыла глаза. «Я старалась представить себе мисс», — ответила она. «Я хотела увидеть все так же, как и вы».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 Ах, батюшки! воскликнула Беки. Простынная зала! И еще с большим изумлением стала оглядывать окружающее ее великолепие. Пиршественная зала, поправила ее Сара, большая комната, где дают пиры. У нее сводчатый потолок, галерея для министрелей и громадный камин, в котором пылают дубовые поленья. а по стенам горят смоляные факелы. Ах, батюшки! снова воскликнула Беки. Дверь отворилась, и в комнату вошла Эрмингарда, с трудом таща большую корзину. Она вскрикнула от удивления. Так приятно было выйти из темноты, неожиданно увидеть накрытый пунцовой скатертью стол с белыми салфетками и украшенной цветами посудой. Ах, Сара! воскликнула Эрмингарда.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 И поручил мне пригласить вас на пир. Что же вы не начинаете, Министрели? Мы хотим послушать вас. Принцесса, торопливо объяснила она Эрмингарде Бекке, всегда приглашали на пир министрелей. Только успели принцесса и ее гости взять по пирожку, как тотчас же вскочили и, побледнев, стали прислушиваться, глядя на дверь. Кто-то шел по лестнице. Ошибки быть не могло. Они узнали знакомые шаги и поняли, что пиру наступил конец. Это хозяйка! Задыхаясь, прошептала Беки и уронила на пол свой пирожок. Да, сказала Сара, и глаза ее стали огромными, на худеньком побледневшем лице. Мис Минчин поймала нас. Мис Минчин отворила дверь. Она тоже была бледна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 Мисс Минчин подошла к Бекке и дала ей пощечину во второй раз за этот злополучный день. — Наглая тварь! — воскликнула она. — Ты завтра же утром оставишь мой дом! Сара стояла спокойно, только глаза ее становились все больше, а лицо бледнее. Эрмингарда заплакала. — Не прогоняйте ее, мисс Минчин! — попросила она.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 — Как могли вы, Эрмингарда, принести ваши дорогие новые книги на этот грязный чердак? Возьмите их и ложитесь в постель. Вы останетесь завтра на целый день в своей комнате, и я напишу вашему отцу. Что бы он сказал, если бы узнал, где вы были сегодня вечером? В эту минуту на лице Сары появилось то спокойное, задумчивое выражение,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 Неизвестно, что бы случилось, если бы она оглянулась и посмотрела на окно. Во всяком случае, эта глава была бы тогда написана иначе. Если бы Сара взглянула на окно, то увидела бы в нем лицо Рамдаса, смотревшего на нее, как в тот вечер, когда у нее была Эрмингарда. Но Сара не оглянулась.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 стук захлопнувшегося окна разбудил ее, хоть она и не знала, от чего проснулась. Окно стукнуло, когда Рамдас проскользнул из него на крышу и лег так, чтобы ему была видна вся комната, а Сара не могла увидеть его. Сара проснулась, но лежала с закрытыми глазами. Ей хотелось спать, и странно.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 Все это.